Седьмая часть «Ей-ей, Никола!» Утром следующего дня разбудил Булыцкого вопль Слободана. «Поперли, проклятые!» И тут же стон на Набатана дорвал тишину. «Да тише ты, черт!» Выругался неготовый к такому Николай Сергеевич. Дернувшись, он чуть было не слетел вниз с самой верхотуры колокольни. «А тебя сюда не звал никто!» Расхохотался в ответ тот. «Не нравится? Дуй вниз!» Беснуясь, и все быстрее раскачивая язык колокола, продолжал он. «Да рот не закрывай! Ори, оглохнешь ведь!» «Чего говоришь? Ори, говорю что-нибудь! Ори, а то оглохнешь!» Беснуясь на колокольне взвыл Слободан. Он, находясь на самой высокой точке, и назначен был караульным. А раз так, то и первым заприметил надвигающихся кочевников и грянул в набат, подняв защитников крепости на ноги. Те, живо похватав свои инструменты, организованно рассыпались по заготовленным заранее позициям. Переодетые в рубахи ратники с луками возникли между зубцами и, прикрываясь щитами, принялись взбудораженно переговариваясь разглядывать надвигающееся полчища. Пригнувшись, чтобы оставаться незамеченными, на подмостке высыпали эрзац-арбалетчики, готовясь по первой команде, на мгновение высунувшись из-за укрытия, осыпать неприятеля жалящими болтами. На крышах появились бойкие мальчонки со щитами и катками с водой, а бомбардиры заняли места у тюфиков. На стенах оживились фигурки, колдовавшие ученов с кипятком и смолой, готовые опрокинуть адское варево на головы прущих на стены атакующих. «Ну давай!» — взвыл от восторга слободан, как марионетка, болтающаяся на языке колокола. «Попробуй, возьми! Думал, небось, как орех пустой расколешь!» Она тебе, выкуси!» Орал он в сторону надвигавшейся тучи. Утонув в пыли, черная волна бросилась в атаку. Первый приступ страха уже прошел, и теперь нападающие, понукаемые стадным чувством, перли, не глядя под ноги, в ожидании богатого хабара. Раскосые скуластые всадники в легких доспехах и русские пешие воины, укрытые добротными кольчугами. Похоже, ни единая весточка не долетела до них о готовящейся обороне а потому и шли в основном налегке. «Вишь, княжичи-то соседние скурвились, да дружины свои отдали против Дмитрия!» Сквозь гул колокола проорал Слободан. У, проклятые!» Погрозил он в сторону летящих в атаку. Абсолютно уверенные в том, что город удастся взять на раз, те неслись прямо на стены, выкрикивая что-то на своем языке и яростно размахивая до блеска отточенными кривыми мечами да сабельками. Земля задрожала. Воздух наполнился устрашающими воплями. Солнце утонуло в багряной пыли. Подойдя шагов на сто, атакующие, подняв луки, дали первый залп. Противная трель свистка распорола воздух, и стоящие у непонятного назначения столбов крепыши, толкнув жерди, подняли в горизонтальное положение те самые обитые кожей доски, распахнув их над головами защитников наподобие зонтиков. Стрелы гулков, втыкаясь в преграду, остановились, не нанеся ровно никакого ущерба оборонявшим город ратникам. Натужный раскат грома разорвал гул атаки, на мгновение поглотив и атакующих и плач колокола. Огромный бочонок тюфяка, снатужившись, выплюнул порцию огня в перемешку со смертью и болью. Примечание. Тюфяк — один из ранних типов огнестрельного оружия. Передовые ряды атакующих смялись и тут же рассыпались на несколько корчащихся от боли фигурок разом поглощенных наступающей массой. Оно, конечно, далековато было для примитивного орудия. До пороху приказ был не жалеть. И хоть и небольшой урон пока, да наносить татарам. Тем более, что, похоже, больше на испуг работали, да на то, чтобы расстроить ряды неприятеля. А раз так, то охнуло, выпуская новую порцию огня второе орудие. А затем и третье. В ту же секунду на стенах возникли ратники, вооруженные обычными арбалетами и тугими луками и на летящих вперед посыпался град, разрывающих плоть болтов. Недосягаемые для стрел нападающих, мужи поливали рвущими молниями наступавших, творя им страшный урон и внося сумятицу в плотные ряды тахтамышевских воинов. Скрипнули механизмы заждавшихся боя пороков. Примечание. Порок — требушет. Также требюше. От французского требуше весы с коромыслом. Средневековая метательная машина гравитационного действия для осады городов. На Руси подобные камнеметы назывались «пороками», производные от слова «проща». Огненный дождь обрушился на орущих татар, внося еще больше сумятицы в ряды. Впрочем, наступление не захлебнулось. Подгоняемые своими же, передние ряды теперь уже просто не могли остановиться без риска быть затоптанными, поэтому обреченно неслись на верную гибель. И уже приблизившись, у самых стен орущая масса напоролась на последнее препятствие. Натянутую этой ночью почти по уровню земли колючую проволоку до разбросанные рыболовецкие сети. Секунда и идущие первыми, запутавшись в коварных рвущих сетях, с воплями полетели вниз, сминаемые идущими следом. Колючка вперемешку с сетями путалась меж ногами, впивалась в незащищенные участки тела рвала острыми своими зубьями кожу и плоть, задерживая наступление. Эта заминка стоила нападавшим большой крови. Из своих укрытий появились эрзац арбалетчики, и сверху набьющихся в агонии под самыми стенами воинов буквально обрушился смертоносный дождь, множа потери и теснятых тамышевцев назад. Впрочем, как заметил Булыцкий, его творения не нанесли большого урона нападавшим. Большинство из пораженных таким болтом просто вышибались из сёдел или на землю опрокидывались, после чего, оглушенно поднявшись на ноги, покачиваясь, уходили в тыл, если к тому времени не оказывались затоптанными наступавшими своими. Первый приступ захлёбывался. Выставив вперёд щиты, кое-как укрывавшие от обычных стрел, но совершенно бесполезные против железных жал-болтов обычных арбалетов, воины в лёгких доспехах начали отходить расступаясь и пропуская вперед русских ратников, облаченных, как и положено, в кольчуги и закрытых добротными щитами. Из-за их спин воины в легких доспехах принялись яростно поливать стрелами защитников, уже целясь по прямой траектории. Черные разящие точки сотнями устремились к зубьям, пытаясь ужалить оборонявших город дружинников. Впрочем, без особенного успеха. Те были надежно укрыты деревянными конструкциями до да щитами, и лишь несколько человек слетели вниз с крепостных стен, пораженные татарскими стрелами. А еще заметил Николай Сергеевич, что уже совсем скоро точность талучников Тахтамыша резко снизилась. Стрелы все чаще либо долетали до стены уже на излете, не способные нанести хоть сколько-нибудь значимый урон защитникам, либо просто падали вниз, так и не достигнув цели. «Что, шельмы?» — бесновался Слободан. «С наскоку взять хотели, да?» «Кукиш вам! Стрел не напасли, а теперь поди-ка с не своими повоюй!» «Чего говоришь?» — в ответ проорал Булыцкий. «Да то, что чужая стрела лучнику ладному — беда одна! Или легче, или тяжельше, или короче, или длиннее!» А внизу уже заплясали огни. То нападавшие, видя тщетность своих усилий, перешли к излюбленному своему маневру. Мгновение — и в воздух поднялся целый огненный дождь. Воины Тахтамыша запустили горящие стрелы с целью поджечь изнутри крепость, и уже через несколько мгновений на деревянные избы обрушился настоящий огненный ураган. Стрелы с гулким стуком врезались в бревна срубов, с треском обрывали ставинки, бесшумно пронизывали растянутые пузыри, попадая в дома. В тот же момент, словно белки, по крышам забегали подготовленные парни-домальчонки. Да Ловко собирая стрелы и скидывая их на землю, они поливали занявшиеся участки крыш из пузатых деревянных лоханей, не позволяя пламени разойтись. Практически беззащитные, укрываясь лишь небольшими щитами да тяжелыми кожаными фартуками, они, ловко прыгая по приставным лестницам, перескакивали с крыши на крышу, сводя к минимуму урон. Пронзительный детский крик заставил вздрогнуть. Бросив взгляд, он замер. На одной из крыш корчился мальчонка. Сразу несколько стрел поразили его, пригвоздив к уже занявшейся крыше. Не в силах оторваться, тот истошно орал, нераненной рукой пытаясь сбить пламя. «Ой, беда!» — раздалось где-то рядом, и прямо к парнишке бросился тот самый Накентий, которому в Москве первому довелось в руках эрзац арбалет подержать. Повыдергивав горящие стрелы, тот бережно поднял обмякшего паренька на руки и, покачиваясь и всхлипывая, понес его прочь с крыши. Впрочем, недалеко унес он уже неподвижного мальца. Шальная стрела вонзилась прямо в темя старика, и тот, замерев на секунду, ошеломленно поднял голову кверху, словно бы ища, а кто это там сверху забавляется, пуская стрелы. С полсекунды простоял он так, а после, в раз волю потеряв и силы, не выпуская мальца, охнулся прямо на землю. Так и остались они лежать в обнимку друг с дружкой. Старик да малой. Пораженные стрелами неприятельскими. Истошно вопя кинулась к ним женщина, и, не замечая льющихся с неба стрел, бросилась к погибшим. Уже там, рядом с ними, бухнулась она на колени и, обнимая обоих, зашлась в протяжном плаче. Отовсюду меж тем жизнь бурлила. Перекрикиваясь отпуская шуточки, по крышам носились гасители. Вон Тимохи прибыла! Смотри вверх! «Попику-то сколько стрел разом! Хорошо, знать бога, прогневал-то!» «Зыря она сшибла!» Вот еще один мальчонка, раскинув руки, рухнул с крыши, пораженный прямо в затылок. Одному из пожарных стрела вонзилась прямо в икру, и тот, воя от боли, закрутился на месте, пытаясь выдернуть инородный предмет. Другой, бросившись на помощь раненому товарищу, напоролся на огненный заряд. Охнув, осел на деревянную кровлю, да так и остался там. Молчаливый, неподвижный, мёртвый. Всё жило, бурлило и кипело, смешиваясь в один пугающий гул осады. Ругань вперемешку с криками, плач с проклятиями, грохот тюфяков с гулом набата, гогот защитников с воем нападавших. А над всем этим безумный смех и улюлюканье невесть, как забравшегося на самую верхотуру Кремля, Сеньки. Взобравшись на самую маковку, Тот, словно не замечая летевших рядом стрел, безумно что-то орал, задрав голову к небесам. У Булыцкого закружилась голова. Настолько, что, схватившись за одной из бревен конструкции, он буквально повис на нем, рискуя свалиться вниз. «Эй, куда?» Схватив за шиворот товарища и отчаянно упираясь костылем, одноногий звонарь кое-как затащил его обратно на колокольню. «Все нормально». Тряся головой и знаками показывая, что все в порядке, промычал Николай Сергеевич. А стрелы все летели и летели, щедро осыпаясь на кровли, сшибая мечущихся туда-сюда пожарных и творя вред. Вот кое-где уже заплясали язычки пламени. По земле и по крышам уже лежали распластанные тела, между которыми носились уцелевшие гасители. Впрочем, обстрел этот продолжался недолго. Стрелы, прихваченные для первого штурма, закончились. Да и бьющие из-за зубьев стен дружинники, оставаясь практически недосягаемыми для стрел неприятеля, нещадно обстреливали нападавших, сминая их и без того неровные колонны. Минута, другая, третья. И вот, дрогнув, волна начала откатываться прочь от стен города. Сначала прочь из зоны досягаемости тюфиков до эрзац арбалетов, затем луков до самострелов, а затем из зоны поражения пороков. Отбились, слава богу! Подошел к оцепеневшему от увиденного товарищу звонарь. «А?» — подпрыгнул тот, когда рука Слободана легла ему на плечо. «Худое дело война!» — оглядев крыши, мрачно сплюнув, продолжал тот. «Пойдем-ка, подсобим!» Кряхтя и охе, он пополз вниз. Словно во сне, Булыцкий последовал за ним. Там внизу, закрывая глаза и стараясь не глядеть по сторонам, Он помогал стаскивать к монастырю убитых, вырывать из плоти стрелы, перевязывать раны, да усмирять-таки разошедшиеся пламя отдельных домов. Тут уж и аптечка пригодилась, что с собой прихватил перекись, зеленка, обезболивающие, йод до да бинты со жгутами. Правда, не намного и хватило их, но все-таки. Воздух наполнился стонами и криками несчастных, причитанием носящихся над ними баб до да горестными воплями оплакивающих убитых. Когда немного пришли в себя и посчитали потери, то поняли, что при штурме как раз больше всего погибло пожарных. Даже если и не убивало их с первого попадания, частенько так случалось, что не могли к ним товарищи добраться. И те лежали, крича о помощи до тех пор, пока страдания их не прерывались очередной шальной стрелой. Булыцкий бродил по городу в поисках тихого уголка. Но везде натыкался на раненых и убитых. Везде. Отовсюду доносились до слуха его вопли и стоны. Везде нос к носу встречался он со смертью. Везде преследовали его видения орущих парней да юнцов. Дотащив измученное тело до бочки с водой, он едва не шарахнулся в сторону, увидав свое собственное отражение. Вымазанный в саже и копоти, взлохмаченный пещерный человек. Дернувшись зачерпнуть воды, чтобы ополоснуть физиономию, он обнаружил, что руки измазаны в крови в перемешку с грязью. Пенсионера вырвало. «А ты молодец!» Когда мужчина, вернувшись назад, взгромоздился на невесть, откуда взявшийся на колокольне топчан, приветствовал его слободан. «У кого и горячка началась от мертвяков до раненых вида, а ты ничего!» «Как мерин тягал, наравне с молодыми!» «А я вот не смог, не сдюжил, погана стала, утек на колокольню свою!» Схоронился, Трупьев не видеть чтобы. Да хорошо мне, но увечья сослаться могу. Зло сплюнул он в сторону стены, за которой уже начали собираться отряды неприятеля. Нервно о чем-то переговариваясь, они держались так, чтобы видеть город, но при этом оставаться вне зоны досягаемости болтов, камней, дострел защитников крепости. Один из всадников, по-видимому, самый старший, сдержанно артикулируя, что-то объяснял собравшимся вокруг наездникам. Всего несколько минут, и те, понукая лошадей, ускакали куда-то в сторону разбитого вдали лагеря. «Ну все, в окрестностях полетели разбойничать». Злобно выругался Булыцкий. «А вот кукиш вам!» Расхохотался стоявший рядом звонарь, тыча неприличной фигурой в спину удаляющимся наездникам. «А крест все под защиту стен собрались. Орудия нужны стеновидные, а тебе и репы поганые не достанется». «С лестницами одними на штурм пойдёшь, либо завязнешь на неделю здесь». «Слушай, Слободан», — обратился к нему Николай Сергеевич. «Я смотрю, ты дел ратных знаток», — говорил же ратник бывший, — ухмыльнулся тот в ответ. «Самострелы помощнее бы», — раздосадованно бросил Булыцкий. «Чего говоришь?» Слабые самострелы, говорю. Разве что ранят, а толку-то?» Вон, видел, сколько народу своими ногами с поля боя ушло. Перевяжут, дадут оклематься, да снова в бой. «В бой?» — крякнул его собеседник. «Да как бы не так. Эти уже все не воины. А половина и не жильцы. Так, обуза за войску Тахтамышеву. Корми, лечи, ухаживай. А потом оно и как еще бывает. В запале и не сразу сообразил, что ранен. Поднялся вроде в бой или сам уже и ушел. А потом, уже чуть угомонившись, и душу богу отдал». «Я так ногу и потерял», — насупился тот, — и не сообразил сразу-то. «Так что, Никола, добрые самострелы, может, и получше, чем луки. Те-то сразу дух вышибают, ни тебе возни с ранеными, ни мороки. А тут теперь еще сила отвлекать Тахтамышу, чтобы присматривать было кому за мающимися, либо сразу головы долой», — помолчав, продолжил тот. «Так то свои же всколыхнутся? Как так? Своим же бошки рубить!» «Нет, надолго увязли тахтамышевцы теперь здесь. Князь прозорлив, да в делах радных смышлен. И ловушки нехитрые да толковые. Вон, у проволоки до сетей пока топтались. Сколько воинов потеряли?» «Неужто сам князь додумался?» «Да нет», — протянул в ответ тот. «Посланник к нему явился. Рассказал, научил, объяснил». «Думаешь, в атаку пойдут завтра снова?» Перевел тему Николай Сергеевич. «А куда ж денутся-то?» «Тахтамыш, может, за другим, чем пришел, а воины его за хабаром. И без него уйти, опозориться, значит, перед войском собственным. Гордость не позволит ему. Жди, явится. Может, и сегодня даже. Они, говориваю, налегке пришли, чтобы ветра быстрее лететь. А значит, и без харча. Разве что с тем, что по дороге награбили. Тогда нам отдохнуть стоит», — проворчал Булыцкий. «Твоя правда». Наступило затишье, длительное и грозное. Видимо, поняв, что с окрестности все стеклись в столицу, вернулись раздосадованные всадники. Теперь в их движениях уже больше было раздражения. Тот, что старший, принялся что-то объяснять товарищам, и те, кивнув головами и подняв тучу пыли, вновь улетели прочь. В этот раз, впрочем, уже ненадолго. «Гляди!» — заорал вдруг звонарь, тыча пальцем куда-то вперед. «Вот шельмы!» «Не стали завтрашнего дня дожидаться-то!» Встрепенувшись, Николай Сергеевич принялся вглядываться вдаль и чуть не обомлел. Прямо на стены двигались длинные конструкции, обтянутые кожей. Настолько это было чудно, что и не сразу понял пенсионер, что это. Нападающие сменили тактику. Теперь вместо того, чтобы плотной толпой переть на штурм, воины, разбившись на цепочки, двигались, укрываясь за длинными конструкциями, обтянутыми кожей и жердями. Булыцкий и не сразу понял, что это разобранные походные юрты, за которыми нападавшие укрывались от многочисленных стрел защитников. Быстро проскочив в зону поражения пороков, они прямиком попали под дождь стрел, однако, находясь за новым укрытием, практически не понесли потерь. Разве что болты самострельные иной раз прошивали насквозь кожу, выбивая бойцов. Впрочем, немного таких было. И, укрытые необычными щитами, атакующие приблизились практически к стенам. И снова охнули со стен тюфики, выплевывая очередную порцию чугунных чушек, вперемешку с каменными глыбами. Впрочем, в этот раз урон от них был гораздо меньше. Мало того, что часть зарядов пролетела мимо целей, так еще и энергия их настолько мала была, что не хватало даже на то, чтобы проломить самодельные щиты, а тем более поразить при этом хоть одного из укрывавшихся за ними воинов. Нападающие почувствовали себя намного увереннее. Оглашая воздух радостными воплями, они ринулись в новую атаку. Мгновение, и вот уже запели тетивы эрзац арбалетов, высвобождая болты. Впрочем, и здесь без особенного успеха. Атака набирала темп. Теперь, зная о разбросанной колючке и неуязвимые для обычных стрел до болтов эрзац арбалетов, тахтамышевцы чувствовали себя намного увереннее. Одним махом и без серьезных потерь добрались до растянутой между столбами колючей проволоки и, прикрываясь щитами, подтащили и перебросили тяжелые доски. Проволока натянулась, но выдержала. Тогда нападающие быстро-быстро в цепочке по одному бросились перебираться через препятствия. «Гляди, Никола, остановились шельмы!» Снова расхохотался Слободан. И точно, остановившись и выскочив из-за укрытия, пусть бы даже и на несколько секунд, Тахтамышевцы стали отличными мишенями для защитников. Снова загудели тюфики, выплевывая смертоносные заряды. Снова запели тетивы, выпуская на волю яростные стрелы. А со стен уже полетели копья. Вновь укрывшись за хитрыми приспособлениями, нападающие бросились к стенам. На бегу разворачивая и поднимая штурмовые лестницы. Однако тут их поджидали разбросанные рыбацкие сети, дорежущие ноги чесноки. Ряды нападавших, тем не менее, смогли удержать строй и не рассыпаться на отдельные единицы. Совсем немного им времени потребовалось, чтобы подойти к самим стенам белокаменной. Впрочем, здесь их ждали кипяток и горящая смола, обильно сбрасываемая защитниками со стен. А еще специально припасенные булыжники до валуны, летящие вниз и крушащие деревянные конструкции черепа до да кости. Внизу началась сумятица. Но никак не ожидавшие столь организованной обороны, татары не готовы оказались к продолжительному штурму, и теперь, расколовшись на отдельные группы и отчаянно закрываясь щитами да обломками перекладин, были прижаты к стенам, тщетно укрываясь от потоков кипятка и смолы, сбрасываемых защитниками. Визги ошпаренных, стенания раненых, крики атакующих, вопли и улюлюканье обороняющихся слились в один страшный хор, дополняемый страшным ржанием обезумевших лошадей раскатами плюющихся смертью тификов, пением тетив да свистом стрел. И над всем этим мерно ухал колокол, раззадоренный безумно хохочущим звонарем. Булыцкий принялся осматривать стены в поисках князя или иных знакомых, но обнаружил лишь Владимира Храброго, облаченного в ту самую футболку поверх блестящих лад, что подарена была ему Булыцким. Стоя так, чтобы видеть поле боя, Он, укрытый конструкцией из деревянных щитов, делавший его недосягаемым для стрел, коротко раздавал приказания, корректируя ход сражения. Рядом с ним стоял Тверд, нетерпеливо поглядывающий куда-то вдаль. И хотя ничего смешного в том не было, Николай Сергеевич, схватившись за живот и трясясь от смеха, без сил сполз на дощатый пол. Нет, это же надо так! За 700 лет до создания группы вписать ее в анналы истории. «Интересно, летописцы тут аж не до гравёры? Или как там художников этих, что картины рисовали, изобразят Владимира в кольчуге или в футболке этой?» Тверд, вдруг обратившись к князю, принялся, отчаянно жестикулируя о чём-то говорить мужу. Причём, судя по экспрессии, с которой те общались, дело у них чуть ли не до перепалки доходило. Впрочем, Булыцкий, более увлечённый сражением, не обратил на это никакого внимания. «Ну, лаются, ну и что теперь?» На то и мужчины они, чтобы горячиться время от времени. Вторая атака захлебывалась. Орущая волна дрогнула и начала отступать, осыпаясь на землю окровавленными силуэтами. Как иконы, выставив вперед цветастые щиты, передние ряды пятились назад, то и дело выплевывая неподвижные тела. Впрочем, едва попав в зону достигаемости пороков, и эти строи рассыпались на отдельные, обезумевшие от боли и страха, бегущие с поля боя группы. Еще немного, и все закончилось. Лишь только слышались вопли раненых, умоляющих о чем-то на своем языке защитников крепости. Со стены к внешней стороне живо спустились длинные лестницы, по которым вниз соскочились полтора десятка крепко сбитых мужиков. Живо бегая внизу, они под надежной защитой лучников и арбалетчиков вытаскивали из раненых или убитых русичей, сбитых со стен стрелами нападавших. Тут же спустились на веревках корыта, Которые укладывались пострадавшие и живо поднимались наверх. Чуть позже к стенам крепости приблизился крупный отряд, возглавляемый высоким смуглым воином. Приблизившись на расстоянии выстрела, предводитель, жестикулируя, попросил дозволения приблизиться к стене. Рочи затважный воин! Тщательно проговаривая непривычные ему слова, начал он. Многий дом ждет плач. Многие мать не увидит свой сын. «Позволь забрать сын нашей земли!» «Забирай!» — махнул с крепостной стены князь Владимир. «Не заболуй, гляди только!» Рочес, великий воин!» — махнул рукой тот, давая команду своим. «Князь, по что позволяешь?» — пробился наконец на крепостную стену Николай Сергеевич. «А, чужеродец!» — поприветствовал тот старика. «Все по-твоему!» «Вишь, как оно ладно складывается!» Кивком указал он на разбросанные по полю многочисленные тела. «А как ловушка? Ты по что подойти дозволил им?» «Да брось ты!» — отмахнулся князь. «Мало их слишком для ловушки-то, да и чуть что стрел отведают!» Кивком указал он на напряженно наблюдающих за перемещениями неприятеля лучников. «А этим?» — кивнул тот на распластанных по земле врагов, Нечего здесь коптить. До самой ночи понурые воины Тахтамыша собирали своих раненых, о чем-то там переругиваясь с русичами, занявшими позиции на стенах. Сколотив легкие деревянные салазки, привязанные к лошадям, они грузили на них раненых, отправляя назад к лагерю. Мертвых же оставляли нетронутыми. Разве что оружие забирали. Внутри же Кремля тоже бурлила жизнь, сосредоточившаяся теперь вокруг раненых защитников. То здесь, то там сновали озадаченные мужики, на тачках конструкции Булыцкого, развозя пострадавших. Николая Сергеевича тоже отыскали и просили подсобить. И напрасно тот разводил руками, показывая опустошенные склянки до упаковки от обезболивающего. Его, уже зарекомендовавшего себя неплохим лекарем, в прошлый раз буквально притащили к зданию Кремля, куда свозили всех раненых. Что же, едва завидев происходящее, тот Риана принялся за дело. Поначалу бегло осмотрел он всех, кого смог, и принялся распределять по группам. Тех, кто с несерьезными ранами, рассадил на папертих, словно нищих, подаяние просящих. Тех, у кого раны серьезными оказались, — внутрь храма, где над ними уже и молебны устроили. Ну а тех нескольких, что кости поломали при падениях, разложить по подвезенным заранее телегам. Затем распорядился он в чинах воды накипятить, да снести все запасы ромашки и веников березовых. Все это полетело в бурлящую воду. И вот уже через 20 минут по площади разнесся одуряющий аромат. В этом настое распорядился пенсионер тряпки вываривать, которые на перевязки шли. Да поперву раны по краям обрабатывать для дезинфекции. Сам же параллельно за переломы взялся. И в этот раз повезло ему. Не было открытых. Хотя, как повезло. Все равно уже на третьем пострадавшем дурнота к горлу подкатила до слабость в руках. Еще двое, и мутить начало, до силы ушли. А на последних двоих и сознание отключилось. Да так, что пенсионер машине, механизму подобно, вправлял кости орущим от боли мужам, совершенно уже не понимая, что да как делает. Уже когда шину последнюю зафиксировал, шатаясь, словно пьяный, прочь от белокаменного двинул. Где его зашиворот, как котенка подхватили сильные руки твердо, да отволокли подальше от места этого в тень. «Ну ты чужеродец и рукаст!» Протягивая плошку с холодной водой, уважительно протянул ратник. «А?» Слабо соображая, что происходит вокруг, преподаватель выплеснул студеную жидкость себе в лицо. «Рукаст, говорю!» Улыбнулся тверд, знаками подзывая дьячка, разносчика воды. «Ты освежись, Никола! Оно видно, что дело ратное тебе чужое. Так ты страх смой с себя. Вода она, что слезы богоматери». Грехи смывает, да с ними усталость да боль. «Ей-ей!» — потянул назад ведро бородатый мужичок. «Указ княжеский по два штофа в день божий на мужа!» «Указом княжеским!» Не растерявшись, тверд извлек из-за пазухи берестяной сверток и протянул его служке. «У меня, у Владимира Андреевича и у Милована такие только!» — усмехнулся он. Дьячок внимательно ознакомился с содержимым и, перекрестившись, оставил деревянное ведерко. «Вишь?» — усмехнулся тот. «Князь и про это подумал. И мне, и Миловану приказал по сторонам глядеть и как чужеродец объявится, пуще живота своего беречь». «Спасибо», — пробормотал его собеседник, погружая ладони в прозрачную жидкость. «Спасибо». Плеснул он себе в лицо воды студенной. «И еще, и еще». Усталость и оцепенение действительно отошли, и сознание мало-помалу вернулось, а взгляд прояснился. «Ну что, легче?» — поинтересовался тверд. «Да, кажись», — кивнул пришелец. «Отведай-ка!» Перед пенсионером, как по волшебству, расстелился платок, на котором тут же возник кусок черного кровая, да плошка с медом. «Ты уж не обессудь, но большего не предложу пока». Виновато развел руками ратник. «А сам?» Взяв дары, тот посмотрел на товарища. «Да не голоден как-то». «Точно?» — насупился тот. «Вот тебе крест!» Ратник настолько рьяно перекрестился, что Булыцкий понял, что тот сейчас просто лжет. Даже краюху, похоже, и ту собственную отдал гостю. Оно ведь объявлено с самого начала, что провиант беречь будем как зеницу ока, и на каждого, кроме сосунков грудных, норма теперь. «Не годится так», — замотал он головой. «Мне половина, и тебе половина. Так согласен, иначе не обессудь». «Да что заладил-то ты!» «Или и на это у тебя указ княжеский есть?» Сощурившись, в упор на собеседника посмотрел пенсионер. «Ну нет», — стушевался тот. «Ну так и бери!» Разломив напополам краюху свою, протянул Булыцкий половину товарищу. Тот молча принял ее, оба принялись сосредоточенно жевать хлеб. Мало-помалу напряжение штурма сошло на нет. Угомонились, кроме самых тяжких, раненые. Попритихли растревоженные мужики и пожарные. Унелись бабы, примолк на бат, достигли разбрехавшиеся на сечу псы. Лишь только резкие окрики ратников, неторопливый гул ведущих о чем-то беседы беглецов, бряться не икодил до да монотонное пение служителей наполняли застывший в зное воздух. Сладко курил саладан, от костров с чинами остро пахнуло свежесваренным харчем. Да донесло с коровника запах метана. Понял теперь Булыцкий, почему колоть скотину повелел князь. Хоть и повременить решил. Оно, если как чужеродец все описал будет, так и смысла нет. Уж слишком потом долго по новой разводить. А если затянется, то не обессудьте. Оно и кормить чем-то надо, да и смрад такой, что будь здоров. Особенно, если ветерок хоть какой не проснется. Духота дня сменилась облегчающей прохладой вечера, а затем и свежестью ночи. В осажденной крепости опять ожил набат, собирая на молитву. А под шум, как и вчера, спустились со стен юркие тени. Бряцая к адилам, вышел на улицу митрополит Киприан. Нараспев молитвы свои читая, ходил он между свежих холмиков у стен монастыря, отпевая убиенных. Утро принесло облегчение. Смесь запахов ладана, коровника до свежеприготовленных харчей улетучилась вместе с принёсшим свежесть ветерком. Молитвы попритихли, и теперь уже слышны были неторопливые разговоры до да звуки от мастерских. То князь, чтобы не допустить разнотолков до праздности, повелел всех, где угодных, занять какими-нибудь пусть необременительными, но делами. Женщины, сбившись по нескольку душ, одежки латали, распевая какие-то там свои песни. Мужики, инструментом вооружившись, кто ложки вытачивал, кто за вчерашний вечер строение пострадавшее ладил, кто кресты на кладбище кремлевском правил. Несколько человек коровники чистили. Да чтобы смрад немножить, сносили навоз в яму, заготовленную заранее, да сверху землей присыпали. Все остальные, кто так или иначе без дела остался, науки военные постигали. Едва лишь разошелся день, от плотного ряда ордынцев К Фроловским воротам двинулась делегация богато одетых Мурз в сопровождении суздальских князей Василия до да Семена. Примечание. Фроловские ворота – ворота Кремля. Именно Фроловские ворота были открыты делегацией Тахтамыша, что и привело к падению Москвы. Мурза – аристократический титул в тюркских государствах, таких как Казанское, Астраханское, Крымское ханство и Ногайская орда. Высший слой тюркского дворянства соответствующий русским князьям. Подойдя к самим воротам, молодые обратились к защитникам. «Кто за князя Великого Донского?» «Ну, я!» — шагнул вперед, переодетый в княжеское тверд. «Хотели чего? Как обращаться к тебе?» «Зови меня Остей!» «Мы не хотим кровопролития! Хан Тахтамыш отправил нас для переговоров, а с нами дары и княжеские!» Мурзы по команде поклонились и ринулись распахивать принесенные с собой сундуки с золотом и камнями драгоценными. Великий хан Тахтамыш велел передать это защитникам Москвы в знак уважения и почтения. Хан не хочет кровопролития? А кто считал, сколько славных мужей полегло вчера? Почему вчера великий хан думал иначе? Великий хан так думал всегда. Но воинам нужны победы, а не слова. «Эти же самые воины сейчас стоят за твоей спиной!» «Остей, подумай сам! Мы родственники Евдокии, а значит и великого князя Дмитрия!» Примечание. Жена Дмитрия Донского. «Зачем нам ссориться с родственником, если можно договориться миром?» «В твоих словах есть правда! Передай Тахтамышу, что я высоко ценю его дары!» «Но почему говорите вы, а не он?» великий Хантахтамыш готов прийти для переговоров с великим воином!» «Так пусть придет! Великим мужам общаться должно только в глаза друг другу глядя!» Один из мурс живо вскочил на коня и улетел к поджидающему на безопасном расстоянии войску. Совсем немного времени прошло, и от него отделились две фигурки всадников, и уже через несколько мгновений у ворот стояли два скуластых кочевника. «Видишь!» — прокричал Василий. «Великий хан пришел приветствовать тебя!» Словно в подтверждение этих слов, вновь прибывший сделал шаг вперед и, обращаясь на непонятном гортанном языке, обратился к тверду. «Великий хан говорит, что неправильно», — возник рядом переводчик, «когда ссорятся великие князья, такая ссора приносит только слезы и горе. Любую обиду можно забыть, а любая ссора может обернуться великой дружбой. О моей силе ходят легенды, но и она меркнет по сравнению с твоей». Так зачем нам продолжать эту резню? Не лучше ли обняться и назвать друг друга братьями? Мне нужны великие мужи. Тебе власть на Руси. Объединив усилия, мы оба получим, что хотим. Великий князь — Дмитрий. Мое имя — Остей. Князь велик, но город отстаиваешь ты. Недобрая улыбка растеклась по губам хана. Столица без князя, что тело без души. Ты отстоял город. «Значит, он твой, а я же с радостью поддержу тебя в разговоре с Дмитрием!» «Твои слова греют сердце и наполняют его надеждой. Но как я могу быть уверен, что твоя душа говорит то же самое?» «Смотри, я пришел без оружия!» Словно в молитве тот поднял руки, демонстрируя полную безоружность. «Хорошо!» — кивнул тверд. «Я иду к тебе!» Булыцкий жадно следил за происходящим, понимая, что это — часть плана обороны Москвы. Но не слишком ли самонадеянно открыть ворота перед таким сильным врагом? Впрочем, это была совершенно напрасная забота. По всему было видно, что город хорошо подготовлен и к такому повороту событий. Неведомо как, но тюфики стащили вниз к самым воротам. Так, чтобы свободно дать залп, порвущийся внутрь конницы. А чтобы никто не заподозрил неладного, на стенах торчали искусно срубленные деревянные муляжи. Чуть впереди уже была растянута колючая проволока, должна остановить конную атаку. А по всему периметру ворот прятались лучники, готовые по первой же команде пролить дождь стрел на наступающих. А еще с самого утра на стенах стояла только половина лучников. Большая же часть, держа на готове самострелы, уже дежурили у ворот. Незаметная, но в любой момент готовая появиться в проеме, чтобы дать залп по наступающим. Из тех же, кто находился сейчас на стенах, часть снова была переодета простыми горожанами, так, чтобы у неприятеля создавалось впечатление больших потерь московского войска. Внизу у ворот уже готовились к выходу тверд с группой ратников. Держа большие подносы даров в руках, они, напряженно о чем-то переговариваясь с остальными, готовились к выходу. С пару дюжин человек занимались тем, что разбрасывали мешки добревна, разбирая баррикады у ворот. Совсем немного времени, и делегация Росичи во главе с переодетым в Осте Твердом выдвинулась навстречу поджидающим татарам. «Ты хотел видеть меня?» «Да, Стей, прошептал тот, почтительно кланяясь. По его знаку сзади тут же подбежали мурзы, таща сундуки с дарами. «Смотри, это мой дар тебе!» Сразу несколько рук погрузились в сундуки, набитые драгоценностями. И уже через секунду те со звоном разлетелись прочь, а в руках татар появились посверкающие сабли. «Убить!» Подносы со звоном полетели в разные стороны. То сопровождающие твердо схватили мечи, спрятанные среди даров, и ринулись в бой. Все снова пришло в движение. Дождавшись условного сигнала, татарские конники ринулись в бой, целясь в распахнутые ворота. Пронзительный свист со стороны распахнутых створок распорол тишину. И, подчиняясь этому звуку, тверд с товарищами рассыпались во все стороны. В тот же миг снова ухнули тюфики, разнося в пух и прах несущихся на ворота всадников. Еще мгновение, и из-за зубьев появились арбалетчики. А еще через пару конница рассыпалась, напоровшись на новое поле раскиданных за ночь чесноков. А в воротах появились несколько мощных конструкций из заточенных и сбитых вместе бревен способных остановить натиск любой силы и ярости. Набад умолк. Вместо него дружно брякнули колокола, и по округе разнесся радостный смех. То слабодан грянул гимн победе русичей. Вокруг задрожала земля, и до слуха обороняющихся донесся гул новой атаки. Откуда-то издалека, из тыла атакующих, раздался леденящий душу вой тысяч глоток. Нападающие завыли в ответ. Но то был не боевой клич, зовущий вперед, но скорее вопль ужаса. Защитники крепости азартно заорали что-то в ответ. Мигом забыв про все, Булыцкий посмотрел туда, куда еще вчера так пристально всматривался тверд. То, что он увидел, заставило его дрогнуть. Прямо в тыл войска Тахтамыша, уже смяв под собой ханскую палатку, врезалась дружина, ведомая могучим тучным человеком в котором Николай Сергеевич, пусть и с трудом, но узнал Дмитрия Донского. «Вот же сукин сын!» — буквально взвыл от радости учитель. «Уж по что хитер, а? Давай, руби тактамышевцев!» Азартно, как зритель на хорошем футбольном матче, проорал Булыцкий. э хе хе хей эй Его вопль подхватили дружинники на стенах. И теперь сходство со стадионом усилилось многократно. Если, конечно, можно было представить себе стадион, наполненный вооруженными людьми, облаченными в сияющие кольчуги. Татары, почуяв неладное, развернулись спиной к стенам, пытаясь встретить новую угрозу лицом. Впрочем, это уже не могло изменить ход сражения. Две волны уже сшиблись, вминаясь друг в друга, что два мощных снежных кома, врезавшихся друг в друга, выплескивая окровавленные, оглушенные сгустки и продолжающих по инерции переть друг в друга. Впрочем, недолго. Ядро армии Тахтамыша, не сдюжив, раскололась на две части. И рать русичей, теперь клином рассекая растерявшиеся полчища чужеземцев, шла прямо к воротам московского Кремля. Впереди, словно молниями, орудуя двумя сияющими клинками, уверенно шел Дмитрий Донской. Отбиваясь от нацеленных в него копий, уходя от жалящих лезвий сабель и мечей, он, словно ледокол, прорубался сквозь строй неприятеля. За ним, сминая круша и добивая оглушенных врагов, Мощным потоком двинулась вся собранная рать. Теперь уже инициатива перешла на сторону московитов. Орудуя мечами, щитами и копьями, они рвали и крушили все на своем пути, буквально разрывая плотный ряд на две части. Видя это, защитники же города, оставив стены, мощным потоком ринулись вниз и, хлынув из пасти распахнутых ворот, рванулись навстречу армии князя, окончательно внося сумятицу и панику в ряды не ожидавших такого тахтамышевцев. Сам не понимая, зачем, Николай Сергеевич слетел вниз по лестнице и бросился наружу. «Стой, чужеродец! Куда?» — услышал он зычный крик Владимира Андреевича. «Ох и ноги укорочу шельма!» На мгновение обернувшись, увидел Николай Сергеевич, как князь Владимир, бросив свой пост, ринулся вслед за ним. «Пусти, зараза, дорогу дай! Пусти, кому сказано!» Сообразив, что действительно переборщил, принялся работать он локтями, пытаясь прорваться назад к воротам. Однако, подхваченный людским потоком, вынужден был развернуться и отдаться воле течения, понесшего пришельца в самую гущу событий. Войско ударило в тыл, окончательно сминая вражеские ряды и разрывая армию Тахтамыша сначала на две, а потом и десятки яростно кружащихся воронок между которыми, как в какой-то страшной шаманской пляске, метались две хоругви — войско Дмитрия с нерукотворным Христом и войско Тахтамыша. Примечание — хоругвь, устаревшее название войскового знамени. То сближаясь, то снова расходясь в стороны, они словно ждали удобного момента, чтобы схлестнуться один на один. Поняв, что отступать некуда, монголы бились насмерть, даже и не помышляя о милости со стороны московитов. Многочисленные черные водовороты каким-то неведомым чудом ухитрились объединиться в одну огромную тучу под зеленой хоругвью. Перестроившись и организовавшись, они теперь, стоя плечом к плечу и прикрываясь щитами, отчаянно отбивались от наседавших ратников. Хоругвь с Христом, отчаянно носившаяся в самом месиве этого сражения, вдруг дернувшись заметалась и разом поникнув, вылетела прочь из сутолоки. На боевом коне с поля брани выехал Хорунжий одной рукой вяло сжимая рукоять меча, другой — разорванную острым клинком грудь. Примечание. Харунжий — войсковая должность во многих странах. Первоначально слово «харунжий» означало «знаменосец». Пометавшись в разные стороны, животное отъехало от места боя и, почувствовав себя в безопасности, остановилось, мирно пощипывая траву. Тело ратника тяжко съехало с седла и грузно приземлилось на распластанных порубленных воинов. Смятая хоругвь безвольно постелилась на щедро политой кровью земле, словно саван укрывая собой убитых и не разбираясь, кто там, будь то свой или чужой. Потеряв знамя, московское войско, как-то разом скукожившись, начало откатывать от рядов тахтамышевцев. Недолго. Всего на несколько секунд тратники растерялись. Но и этого хватило опытным кочевникам, чтобы, почувствовав слабину ринуться вперед, разорвать цепь дружинников Дмитрия Донского и, хлынув наружу, перехватить инициативу. Расстановка сил за каких-то несколько мгновений кардинально изменилась. Теперь уже Тахтамыш атаковал, рассекая на части княжескую рать. Теперь уже московиты, сбившись в небольшие отряды, яростно отбивались от наседавших со всех сторон монголов. Отчаянно крича и собирая уцелевшие части, в самом центре сумасшедшего водоворота крутился на коне Дмитрий. Яростно орудуя мечами, тот бесстрашно врывался в самые жаркие сшибки и, круша налево и направо, рвал, колол и распарывал доспехи мужей неприятеля. Боевой конь Дмитрия Ивановича, горцуя, пер на пролом, подминая и растаптывая не успевших сориентироваться, уже ничуть не разбираясь, кто там под копытами оказался — свои или враги. Орудуя клинками, князь, глядя поверх голов из сумасшедшего месива, зычным голосом раздавал распоряжение — ориентируя и собирая воедино разрозненную русскую рать. Опомнившиеся дружинники, слушая его отрывистое распоряжение, начинали собираться, сливаясь с точно такими же группами мужей. А князь, разгоряченный жаркой сечей, уже рвался дальше. Разметав очередную воронку, мокрый от крови и пота донской, как сам дьявол на взмыленном сошедшем с ума коне, снова бросался в самую гущу схватки, собирая разрозненные части. Дыхания не хватало и поле боя заплясало перед глазами. Но Булыцкому было уже не до того. Хватая ртом воздух, тот подлетел к мертвому Харунжию и, подняв распластанное знамя, тяжко зашагал вперед в самую гущу схватки. Сердце уже не билось. Нет. Оно буквально разрывалось бешеным каким-то ритмом, словно бы собиралось, набрав какую-то сумасшедшую энергию, вырваться прочь из ставшей вдруг такой тесной груди. Все поплыло перед глазами и по левой руке растеклась уже порядком под забытая боль. Все остальное он видел через какую-то призму, размывшую происходящее подобно софт-фильтру. Тела убитых, расстелившись по земле, мешали идти. Приходилось концентрировать и без того ускользающее внимание. Пару раз его хватали за щиколотки тяжело раненые. Несколько раз он едва сохранил равновесие, наступив на отсеченные конечности. Раз уперся в стонущего монгола, лежащего на локте. Тот был в шоке и пытался собрать разбросанные по земле кишки. Недолго. Охнув, он вдруг распластался на земле и затих. Николай Сергеевич не выдержал. Земля разом вырвалась из-под ног, и он тяжко рухнул, распластавшись на окровавленном воине. Его вырвало. Пришел в себя от того, что кто-то толкал его в плечо. — Поднимайся, православный! — сипел окровавленный ратник. — Вставай, вставай! — Что? — Вставай, вставай! — как заклинание бормотал тот, глядя куда-то сквозь пришельца. Тот проследил за взглядом умирающего. То, что открылось глазам, заставило забыть про слабость и боль и покрепче ухватиться за древко и рывком поднять себя на ноги. Монголы атаковали. Яростно, беспощадно. Дмитрию удалось собрать вокруг себя часть рассеявшихся войск и снова перехватить инициативу. Но и неприятель понял, откуда исходит основная угроза. И теперь неистово атаковал именно этот полк. Дмитрий яростно орудовал багровым от крови мечом. Но было видно, что это из последних сил. Лицо его посерело. Он отчаянно хватал воздух ртом, медленно сползая с седла лошади. «Только не приступ!» — просипел пенсионер, вспоминая случавшиеся с ним беды. «Только не приступ! Это же конец!» Впрочем, тут же упомнил он, что каким-то чудом с собой захватил уже пригодившуюся раз аптечку. Аптечку! С драгоценным аспирином, нитроглицерином и еще там какими-то убойными средствами, призванными смягчать приступы сердечные. С тем, что сейчас так нужно князю. Тем, что так необходимо московитам. Как назло, тесемки запутались именно сейчас, счет когда шел уже даже не на минуты. Рыча, как зверь, раненый. Николай Сергеевич впился зубами в грубую ткань, вспарывая неподатливый материал. Его снова толкнули. С поля боя, с самой гущи, как пьяный, шатаясь во все стороны, выкатился ратник с рассеченной грудью. Еще толком не понимая, что произошло, тот, судорожно сжимая окровавленный свой меч дощербатый щит, двинулся в тыл, словно бы ища помощи. И ведь дошел бы. Однако в этот миг, запнувшись об одного из раненых и раскинув словно крылья руки, безвольно повалился прямо на пенсионера. Ух, как сердце ёкнуло у пришельца, когда прямо на хребет навалился детина. А еще больше, когда по шее до пахари кровь потекла горячая. Уж как он тогда ухитрился сознание не потерять, одному богу известно. Перепугался до смерти, то да. На землю рассыпал упаковочки ценные, тоже да. Сам распластался под тяжестью мертвого тела? Да, вот только сознание ясным осталось. А еще силами вдруг мышцы налились. Вывернувшись ловко, подхватил он подмышки мужа и бережно положил на свободном пятачке погибшего. Затем, судорожно похватав с земли лекарства и древко хоругви и уже на ходу забросив под язык несколько таблеток нитроглицерина, ринулся на выручку князю. По полю хаотично метались отдельные отряды, сшибаясь и снова разлетаясь в стороны. Отовсюду доносились азартные выкрики, матерки, звон металла вперемешку с хрипами лошадей да воплями раненых. Яростные, но уже какие-то опустошенные, словно и не люди вовсе, а тела пустые, коконы или, как их там, зомби. Даже во время штурма живее они все были. Цель потому что была и понятна, и ясна. Да и сил не в проворот было. А теперь, вымотанные нервным напряжением да яростным боем, рубили они направо и налево. Да так, что часто уже не глядя своих или неприятельских воинов. И если поперву еще что-то на лицах прочесть можно было, то теперь уже и невозможно было. Перекошенные физиономии, но не от избытка чувств или напряжения. Нет. Как будто отдали все свои чувства и силы хохочущему где-то там сверху богу войны, укутавшему поле брани холодным своим саваном. Отдали а тела опустошенные скорчились до оскалов мертвецких. И рубили не потому, что жизни защищали, а потому, что не могли не рубить. Остановиться, застыть навеки вечное истуканами означало. И уже привиделось Булыцкому, что не через поле брани он идет, людьми кишащему, а через толпу оживших манекенов, причудливо перекручившихся в каких-то нелепых позах, над которыми хохоча и довольно потирая копытцами скакал непонятный не то идол, не то демон. И всего-то надо демона, чтобы этого усмирить. С полсотни шагов пробежать до цели. Да вот только цель эта постоянно пляшет перед глазами. То вдруг подпрыгивая куда-то под облака самое, то проваливаясь, то по сторонам улетая. А еще ангел вдруг рядом с пенсионером возник. Сенька вроде, но и не Сенька. Как крыльями руками размахивая, что-то там свое насвистывал парнишка. Отчаянно тыча руками то в землю, то в небо то гримасы страшные корча, словно пытаясь что-то проорать. Видя, что не понимает его пожилой человек, тот, коротко замахнувшись, влепил Николаю Сергеевичу короткую оплеуху. «Что за чертовщина?» — отшатнулся тот, ничего не понимая. «Что за хрень?» — проорал он прямо в лицо сумасшедшему. Да так, что аж глотка зашлась противной болью. Но зато все на свои места вдруг встало. И манекены в людей обратились и земля с небом плясать перестали перед глазами. И сенька-ангел вдруг расплылся в улыбке. Поняв, в чем дело, пришелец, набрав побольше в легкие воздуху, с протяжным криком ринулся прямо к Дмитрию. Уже не глядя под ноги, прямо в кучу месива. Что-то крича, он пер напролом прямо к оседавшему князю. Отовсюду, сзади, справа, слева, спереди, завидев хоруквь, начали стекаться дружинники. Поднимаясь с земли и придерживая руками кровоточащие раны, собираясь из разрозненных отрядов, они, вновь объединившись, двигались прямо на растерявшихся от такого чуда противников. Глаза в глаза. Вперед. Клинки, чьих-то сабель, чудом не задевая Булыцкого, рассекали воздух в миллиметрах от кадыка. Копыта лошадей то метили в висок, то нависали прямо над ним, грозясь обрушиться всей своей массой на пенсионера. Но тот не замечал происходящего. Вцепившись в хорук, как утопающий в соломинку, он всё пёр и пёр вперёд, напролом. Вдруг прямо перед ним выросла коренастая фигура, облачённая в щедро обогрённые кровью доспехи. «Ротчиз, стой!» — Растекся в хищной ухмылке тот. Над головой пенсионера злобно сверкнул острый клинок, а сердце, подпрыгнув, замерло. «А ну, песий сын!» Монгол, дернувшись, выронил из рук саблю и безвольно повис на пронзившем его древке копья. В тот же миг мощная рука Владимира Андреевича, не пожелавшего остаться в городе и бросившегося вслед за пенсионером, ловко как игрушку оторвала с земли Булыцкого и с размаху усадила на коренастой лошадки. А ты пришелец верткий! Втроем сбились с ног тебя еще. Харук вдержи! Прокричал он через плечо, рывком разворачивая коня и устремляясь прочь из свалки. «Назад! Назад!» — проорал в ответ пенсионер. «Назад, говорю тебе, черт леший! Князю!» «Что?» «Разворачивай, кому говорят! Разворачивай!» «Хукиш тебе! Князь приказал!» «Вон князь твой позади! Худо ему! Я помочь могу! Разворачивай, кому говорят! Утеку ведь!» «Куда?» — не сразу сориентировался тот. «Туда!» — ткнул тот пальцем, указывая направление. Князя уже не было. Видимо, тому было действительно плохо. Или, не хотелось в это верить, погиб в бою. Развернувшись, князь ринулся прямо в самую гущу, ведя коня, отчаянно работая мечом, кромсая уже без разбору налево и направо. Булыцкий не отставал, пиная, легая, колотя древком обступивших его воинов. Момент, и они прямо в центре, где на земле, судорожно хватая воздух ртом, лежал, держась за грудь, Дмитрий Иванович. «Харугви, держи!» С трудом перекрикивая гвалт свалки, крикнул пенсионер, на ходу вручая Владимиру знамя. Слетев с коня, тот бросился к князю. «Держись, князь, держись!» Судорожно рассыпая хрустящие упаковки, бормотал тот. «Вот вы где!» Нашел он, наконец, нужные препараты. «Черт!» Выругался он, сообразив, что нужна была вода, а он по запарке и не сообразил. Тело действовало быстрее разума. Рядом с ним грохнулся на колени раненый воин-кочевник. Ударом клинка ему рассекли артерию. Не помня себя, Николай Сергеевич схватил валявшийся на земле чей-то шлем и ринулся к мужчине. Секунда, и на дне емкости расплескалась горячая алая жидкость. Еще пара секунд ушла на то, чтобы вытряхнуть из пузырька нужное количество капель карвалола и разнокалиберных кругляшков. «Пей!» Подсунув под самый нос Дмитрию шлем, учитель впихнул ему в рот горсть таблеток. «Пей, говорят тебе!» — прорычал он, наклоняя емкость так, чтобы кровь попала в рот князю. «Да пей же ты!» Дмитрий Иванович закашлялся, едва не расплескав содержимое, но все же выпил. «А теперь вот эти, под язык!» — Донской замотал головой, послушно принимая кругляшки нитроглицерина. «Ну и слава богу!» Окруженный со всех сторон кольцом московитов, он принялся обмахивать посеревшего Дмитрия, подгоняя кислород. Минута, другая, третья. И того начало отпускать. Лицо вновь приняло нормальный цвет. Дыхание выровнялось, а тело расслабилось. «Что за зелье подсунул?» Чуть придя в себя, поинтересовался князь. «Все, думал, Богу душу отдам!» прошептал он. «Таблетки!» Положив голову воина на колени, продолжал тот работать остатками торбы, действуя ею как опахалом. «Они в грядущем на каждую хворь почти будут отдельные». «А ты не обессудь», — вспомнив про милована, продолжал тот, — «ежели брюхо прихватит, для тебя уж больно непривычно». «Да пусть бы брюхо лучше», — уже чуть уверенней отвечал его собеседник. «А на поле боя все снова переменилось». Московиты собрались под хоругвью Донского и снова отвлекли внимание на себя. Монголы ринулись в бой. В этот момент из пролеска появилась новая свежая рать Русичей. Врезавшись в бурлящую массу, свежие силы принялись рьяно рубить пришельцев, да так что те, не выдержав, окончательно бросились в рассыпную. Сначала, развернув лошадей, потекли всадники. Быстро оценив расстановку сил, понеслись они к перелеску через узенькое устье между двумя посеревшими от пыли холмами. Вслед за ними, но не особенно усердство, ринулась русская конница. Улюлюкая и выкрикивая в спину утекающим вздорные слова, гнали тактамышевцев прямо к тем спасительным холмам. Секунда, и хрип лошадей в перемешку с отчаянными воплями донеслись до слуха московитов. То тактамышевские всадники со всего ходу угодили в подготовленную Дмитрием Ивановичем засаду. В низине между холмами заранее щедро были рассыпаны железные шипы чеснока, а сами подъемы усланы сетями до да колючей проволокой, так что лошади путались и рушились на землю, сбрасывая всадников. На вершинах же холмов выросли фигурки дружинников, вооруженных мощными луками да арбалетами, и на отступающих снова пролился дождь смерти. «Руби собак!» — зычно взвыл Владимир Серпуховский, на ходу возвращая старику древко. «Ты теперь хорунжий! Заслужил!» Облаченный в свою черную футболку, он и в самом деле выглядел ох, как грозно. Вздрогнул даже пенсионер, едва только представил летящего с копьем наперевес князя, на груди которого ярким пятном красовался мертвец, поднимающий боевое знамя. Впрочем, долго рассматривать картину эту не получилось. Приступ князя хоть и прошел, а все равно лучше приглядывать было бы за ним. И Булыцкий, развернувшись и опираясь на древко Хоругви, похромал назад. «Принимай, князь, дар!» Пошатываясь и еле держась на ногах, подковылял к ним тверд, удерживая сдернутого им с коня Тахтамыша. «Утечь хотел Шельма! На силу словил!» Толкнул тот Тахтамыша так, что тот, запнувшись, грохнулся на колени рядом с победителем. Проверенный на Кулиговом поле маневр снова удался. Свежее подкрепление врезалось в нестройные ряды монголов, сминая и разнося то в клочья. Не выдержав такого, те рассыпались на отдельные черные точки, в панике разбегающиеся в разные стороны. Русичи, азартно переругиваясь и улюлюкая, бросились пленять беглецов. Потеряв хана, монголы растерялись и окончательно пав духом, начали беспорядочно метаться по полю. Впрочем, и московиты уже особенно не бушевали. Окружив отступающих, они заставляли бросить оружие и сводили в сторону, где пленными уже занимались ратники под руководством Владимира Храброго. Он уже разводил по сторонам монголов и рязанских, да прочих русских, перешедших на сторону Тахтамыша. Распоряжался куда и каких раненых, куда и каких убитых. — Руку дай, чужеродец! — попросил князь. — Да подняться помоги! — Полежал бы, князь! Попытался возразить тот. Негоже князю снизу вверх на побежденного смотреть!» «Как скажешь». Вместе с подоспевшим на помощь твердым они подняли на ноги Дмитрия. «Держи». Николай Сергеевич протянул князю хоругвь, и тот, навалившись на древко и расставив ноги на ширине плеч, тяжко встал на ноги. Подите. Почувствовав себя более или менее уверенно, отпустил он помогавших. «Ну что, Тахтамыш, попадешь ты в Белокаменную, как и хотел!» Обратился он к пленнику. «Только не хозяином!» Ухмыльнулся он. «В горницу его!» Кивнул князь Тверду. «И смотри мне, как с гостем, чтобы были с ним все!» Тверд, непонимающе, уставился на Донского. «Потом растолкую!» Бросил Дмитрий Иванович. «Может, тоже внутрь пошел бы?» — осторожно позвал пенсионер. — Слаб ты еще, а тут крови налито до трупьев. — Ступай ты назад в Кремль, чужеродец! — отвечал тот. — Нерадный человек ты! Не нагляделся еще! — Ступай, ступай! — подбодрил он растерявшегося преподавателя. — Ты что мог, сделал уже! Поклон тебе земной за то! А теперь оставь! — Не по твои глаза то, что увидишь! — Хорошо, князь! — чуть помявшись, согласился тот. Впрочем, не потому даже, что от одного только вида поля боя дурно становилось ему, и ноги сами несли прочь, но потому, что понимал он. Толку внутри больше от него будет. Оно хоть и с ранеными возится. Хоть и показал кое-что Николай Сергеевич, а все понимал, что с переломами, ох, сколько народу будет. И тут, кроме него, пожалуй, никто сейчас не справится. А раз так, то самое лучшее — это было собрать волю в кулак и, сжав зубы, бежать в крепость чтобы там оказывать медицинскую помощь. Внутрь крепости со всех концов уже стаскивали стонущих раненых. Уже затянули заунывные свои песни священники, уже наполнилась площадь сладковато-приторным запахом курящегося ладана, и в дымящих варевах дезинфицирующих настоев заплескались тряпки, что на перевязки пойти должны были. Волна горестных стенаний, протяжных стонов и пронзительных криков Оглушая, накатилась на пенсионера, едва ли что-то вошел в ворота. Остановившись, он закрыл глаза и замотал головой, словно бы не желая видеть того, что происходило внутри. Впрочем, совсем ненадолго. Из этого состояния вырвала его чья-то цепкая пятерня, буквально впившаяся в руку. Ступай, ступай, чужеродец! Суетливо затараторил кто-то прямо в ухо. Заждались тебя уже! «Не можно души без помощи твоей спасать. Пойдем, пойдем, чужеродец. Кому подвиги творить на поле брани, кому в молитвах смиренных, а тебе на ноги ставя православных». Распахнув глаза, Булыцкий увидал перед собой Слободана. «И я тебе в помощь!» Также Тараторий, поспешно ковыляя на костылях своих, потащил он за собой товарища. «Я-то прошлого дня не сдюжил, так и совесть заела». «Вон Никола, хоть и падал, да помогал. А ты, детина, от вида одного только утёк». «С тобой я, Никола. Учи тому, что знаешь. Вон и патриарх благословил на учение моё». Кивнул он в сторону статного священника в богатых золотых одеждах, поющего молебны над усопшими и тяжко ранеными. В ответ тот, не отвлекаясь, лишь склонил голову в знак подтверждения. Что было потом, Булыцкий толком и не помнил. Измученное сегодняшним днём сознание отключилось, полностью доверившись уставшему телу. Николай Сергеевич что-то объяснял Славодану и нескольким прилипшим дьячкам, во главе с застенчивым парнишкой Архипкой, у князя, испытывавшего эрзац арбалет. Крутил-вертел, вправляя переломанные кости, успокаивал бьющихся в огонь охратников, следил за тем, как подопечные его делают первые осторожные попытки вправления переломов. А еще то и дело на Сеньку натыкался. Тот тоже прилетел. Садясь перед теми, кто уже богу душу отдать готовился, подолгу тот что-то там щебеча в упор мающихся глядел. В этот раз и открытых переломов оказалось будь здоров. Уже сам не помня как, преподаватель, вооружившись толстой иглой и промоченной в отваре ромашки грубой нитью, принялся неумело зашивать рваные раны, пряча под плотью и кожей установленные на места кости». Он даже и не помнил, как, окончательно ошалев от крови, криков и напряжения, потерял сознание и медленно сполз на пол. Не помнил, как хилые дьячки бережно подняли его на руки и как пушинку отнесли куда-то внутрь здания и уложили на одну из лавок. Яркими всплесками лишь прорезалось в памяти, как он, несколько раз приходя в себя, соскакивал с палатей и иступленно бросался вниз, чтобы снова перевязывать, шить по-живому, вправлять кости и возвращать назад внутренности. Пока снова не терял силы. Уже и не помнил он, сколько времени прошло и как. Оно, как картинки, теперь перед глазами мельтешили всплески ночь и день, и еще одна ночь и день, и ночь. Через вечность лишь окончательно закончились тяжело ранеными, теми, кому нужна была по-настоящему помощь. Обезволенный и уставший Николай Сергеевич поднялся к себе, без сил грохнулся на скамью и зашелся в натужном реве. «Эй, Никола, ты чего?» Тут же возник рядом Слободан. «Воды, воды дайте! Чужерод сухуда!» Засуетился он, гремя по полу деревяшками своими. «Уйди, Слободан!» — угомонил его пришелец. «Одному побыть надо». «Может, помочь чем?» — поинтересовался его товарищ. «Спасибо, Слободан. Одного оставь об одном, прошу». Звонарь беспрекословно удалился а преподаватель забылся во сне прямо на скамье. К вечеру ближе подняли его на ноги Милован с твердым. «Князь видеть желает Никола!» — потрмошил его за плечо ратник. «Сейчас переоденешься да омоешься, и пойдем!» — улыбнулся бывший лихой. «А то посмотреть на тебя так страсть одна!» Совсем немного времени потребовалось Николаю Сергеевичу, чтобы прийти в себя и привести в какой-никакой, но порядок. «Пошли?» — пригласил его тверд. «Пошли!» — перекрестившись, отвечал тот. В горнице, куда привели его мужи, было тепло и уютно, разве что досаждали комары, слетевшиеся на свет негромко потрескивающих лучин, наполнявших помещение каким-то волшебным светом. Князь, одетый в чистой рубахе, лежал на палатях, окруженный толпой воевод. «Вот и гость наш!» Приподнявшись на локте, приветствовал чужеродца Дмитрий Иванович. «Все слова твои делом подкрепились, и тыхтамыша поход, и дела твои благие. Кабы не ты, и мне, глядишь, коптить бы пристало, и мужам моим многим, которым уже и гибель верную от ран прочили. И кости, говаривают, ловко правишь». «От Бога ты послан на Русь Московскую!» «Спасибо тебе, князь!» — в пояс поклонился тот. «И всему твои слова подтверждения нашли. Будь то доспехи легкие, да поход стремительный. Не можно не верить тебе больше. Так сказывай, что еще знаешь про грядущее Московии, Неторопливо продолжал тот. «Великое будущее!» — осторожно начал Булыцкий. Переодетый, вымытый и начесанный — Он теперь был знатным гостем при хоромах Дмитрия Донского. За время штурма Москвы многое переосмыслить успел он и теперь думал шагов на пять вперед, усмиряя норов. Да и слова старца глубоко запали в душу пенсионеру. Настолько, что он уже и не знал, а хорошо это или плохо, что судьба занесла его в столь давние времена. Еще месяца два назад Николай Сергеевич, не задумываясь, вывалил бы целый воз информации на головы воевод. Но теперь... Вырастет княжество московское, разрастется, покорив все земли от Смоленской и Псковской до Нижегородской и Пермской. Ватики, Ордынцы, Черемисы, Мордва все признают московское верховенство. Будет время, Самаркандское ханство войдет в состав Великой империи. Это какой такой империи? Нахмурился Дмитрий. Российской. Советской, вернее. Чуть помявшись, добавил он. Рось. Князь довольно хмыкнул. «Опять у тебя все уж больно складно выходит. Да только не верится. Как так случится, что Тамерлан главенство наше признает?» «Тамерлан не признает», — пожал плечами Булыцкий. «Ему жить с четверть века осталось, так что свою империю он только в самом расцвете и увидит». Он замолчал, думая, что сказать дальше. «Тамерлан — отважный воин и великий полководец». Словно прочитав его мысли, проронил князь. «И Тахтамыш ставленником его был. Что скажешь, а не захочет Тимур наказать княжество наше, а?» Он уставился в упор на собеседника, да так, что старик не выдержал и уткнулся в грубое бревно пола. «Да вот то и оно, что не знаю я теперь», — негромко ответил тот. «Не должен. Но то, если бы Тахтамыш Московию пожег. Там бы и до вражды недолго между ними». И силы стянул бы на себя Тахтамыш, хоть и говаривают про них, как про отца с сыном. Да ну ты! Тахтамыш Тибрис разорить должен был бы, пока Тимур в походе будет. Да и монеты со своим лицом прикажет штамповать. Зато и врагом Тамерлан останет, И силы свои Тамерлан еще долго отвлекать на него будет. И в Орде смута великая наступит, как Тахтамыша скинут с ханского престола, и Едигей войной пойдет на правителя бывшего. Ни к чему ему ставленник Тимура станет. А еще, припоминая события грядущего, Булыцкий ненадолго замолчал. Витовт в войну эту втянуто кажется. С Тахтамышем в поход на Орду пойдет, да Едигей разобьет их на Ворксле. «Едигей?» — нахмурился Дмитрий. «Кто таков?» Воеводы вокруг принялись сжать плечами. «Что за Едигей такой?» Обратился к Булыцкому Донской. «Соратник Тамерлана. Пока никто, но скоро правой рукой Тимура станет. Одним из главных эмиров. Тоже придаст покровителя своего, да власть в Орде под себя подомнет. Жестокий и хитрый. А еще, вспомнив блестящую победу над войском Каджулая, воевода славный. И его на себя тахтамыш натравить должен был бы». Под Воркслой он армию, объединённую Витовта, до да Тахтамыша разгромить должен. Витовт чем ему не угодит? Витовт Тахтамышу беглому поверит, да своё влияние над Ордой установить возжелает. Вот и пойдёт на земли эти. Соратника своего нового на престол посадить, да владыкой мира стать захочет. Станет? Нет, Едигей не даст. Помотал головой Булыцкий. У него на то свои планы будут. Он же говаривает и убьет потом Тахтамыша. «И что же получается?» — усмехнулся вдруг Дмитрий. «Выходит, одного стервятника отвадили, а еще троих, глядишь, и привлечем. И кто знает, кто хуже будет?» — посмотрел он на гостя. «Выходит». Тяжко вздохнул тот. «Может, не пойдет Едигей на Москву-то?» «Пойдет. Должен. Лет через двадцать. Но не возьмет». «Не предаст тебя князь Тверской, да не придет по зову Едигееву. Три тысячи выкупа получит ордынец, но Москва не падет. Так получается, что княжество московское обереженное оказывалось. Все, что не делалось, к добру лишь». «Выходит, одно зло отвернув, под другое подводишь». Дмитрий все так же буровил собеседника тяжелым взглядом. «Так и выходит». Не нашелся, что ответить Булыцкий. Горница погрузилась в тишину такой глубины, что сквозь нее с легкостью прорывался даже негромкий треск лучин. «На то, видать, и воля Господня!» — мягко проронил Киприан. В этот раз за Сергием решили не посылать. «Не дано смертным Божьего промысла знать. Не дано. Оно все одно потом совьется, как Богу угодно. Не отвратить и не убежать. Принять только и остается». «Дело!» Чуть подумав, согласился Дмитрий. Уже одно то хорошо, что душ столько православных спасли. Не послушай тебя, и крови великой лица бы. Так что теперь посоветуешь делать, а? А вот теперь не знаю. Убивать Тахтамыша нельзя. Гонцы, наверное, уже к Тамерлану весть несут, что разбит ставленник его. Убьешь — лихо большое навлечешь. Отпустишь — новую армию он соберет, да снова на Москву пойдет. Здесь, в заложниках, если оставишь так оно и ладней всего получится. А Тимуру весточку с гонцами отправить, мол, ничего не станется со ставленником твоим. В Москве он остается гарантом безопасности княжества нашего». «Чего?» — встрепенулся князь. «Ну...» — пенсионер замолк, думая о как бы правильнее сформулировать свою мысль. «Римляне когда-то так делали с детьми врагов. К себе забирали, учили. Вроде как и не пленники, да к своим и не отпускали» пока те римлянами не становились. «Вражьи? Римлянами? То-то и оно!» Новая идея, от которой защекотала под ложечкой, вдруг охватила Николая Сергеевича. «Те ведь тоже римлянами становились, и порядок римский по возвращении к отцам начинали проводить, сами, по своей воле!» «Ты только представь!» разошелся он, если Тахтамышу внушить, что не враги Московия и Самарканд. «Это же какое княжество можно создать!» «Арда?» Арде сейчас не до того будет. Своих заварух начнется столько, что знай масло, подливай в огонь. Едигей власть получит. Так и пусть. Он-то самый не чингисит, да спеси в нем будет не каждому и дано. Вот он и будет вертеть потомками Чингисхана и так и сяк. Оно вроде сам ханом великим быть не может, но всегда при них будет. Вертеть ими будет, как душа вздумается. Сколько их переживет, подумать страсть одна». Раз так, то и беда Едигею какая до Тахтамыша. Насолит, чем он ему. Так ведь Тахтамыш на него с войском литовским пойдет. А ведомо, кто один раз меч подымет, тот и другой, и третий, и четвертый. Так и на что его у нас оставлять? Думаешь, научится чему для нас толковому? Так то учить как будем. Неладны слова твои, — пожал плечами Дмитрий. Если не успокоится он, и все на престол метит Ордынский. «Думаешь, у нас о чем другом грезить будет?» «Все о том же. И ладнее его живым в освоясь отправить, чем у себя оставлять. Лист тот еще. Кабы смуту не поднял, за спинами нашими прячась. Сам же как ты говаривал, не силой так хитростью свое возьмет. Да и потом. Тимуру сильный враг под боком не нужен. Зачем? Разбили тахтамыши и показали, кто сила. А о них и верно, как об отце с сыном говаривают. «Лишись он живота на земле московской». «Как отец поведет себя?» «Прав ты, князь, не нужен. Отпустить во своясь его. Там, глядишь, все и пойдет чередом своим. Предательство да вражда. А нам на руку, если жизнь сохраним. Да Бог даст, союзниками станем». «Не христиане!» Грозно прервал его Киприан. «Ну так и что?» Как обычно, войдя в раж, Булыцкий позабыл про все на свете и куда занесла его нелегкая, и какие нравы здесь, и люди какие. Молитесь Богу, до да службы служите по порядкам установленным. Кто просит веру неродную принимать? Может, терпимее хоть станете друг другу? Оно ведь сказано «возлюби». Уж семь веков пройдет, и княжество московское разрастется с силой, с которой по всему миру считаться будут. Уже и князья все на земле поклонятся Москве. Уже и ковры самолета стянут, что повозки сейчас. И к звездам люди полетят. Так все одно глотки рвать будем, чья вера лучше, да чей бог сильнее. А крови сколько прольется, кто знает. Пермь пока великую христианить будут, дружины княжеские. Со старообрядцами покорезаться. а в походах последних крестовых. Сам не зная зачем, двинулся тот на патриарха, да так, что тот невольно попятился назад. Так не лучше ли сразу мосты ладить начать? Кто хочет, тот пусть Аллаху молится. Кому твой бог люб больше, ему пусть молебный поет. В чужие монастыри кто просит лезть-то? Так и пусть рядом и мечети, и храмы стоят. Так, глядишь, крови еще больше, чем сегодняшнего дня пролиться не дадите». «Да что ты!» — пришел, наконец, в себя Киприан. «Тьфу, ересь, городиш! Знаешь, что за слова такие делаем, а? Оно всегда следовать проще, чем свое держать!» Не унимался между тем пришелец. «А ведомо ли тебе, сколько душ в огне сгорит?» Когда Никон почестями прельстится, да церковь всю разворачивать начнет, когда за канонами греческими погонится. Все с ног на голову перевернется, и то, что ты сейчас говоришь, и оно наизнанку вывернется. Ох, не вводи в грех чужеземец!» Впился в посох служитель, в упор глядя на нависшего над ним Николая Сергеевича. «Москва, Третий Рим! Москва!» Выпалил в ответ тот. «Четвертому не бывать!» Так чего бы им на нас не равняться? А для того чудеса показывать надо христианские. Да веру, что науку по миру нести. Для того и людей умных держать при князе. А взять их где? Да только в университетах и взять. Булыцкого уже несло, да так, что скакал он теперь с одной темы на другую. Словно бы торопился и не знал теперь, а на чем остановиться. «В поруб захотел!» Рыкнул Дмитрий. Да так что Булыцкий подпрыгнул на месте. А ну, как язык укорочу! Или раз беду отвел, так все теперь дозволено тебе. Ты место свое пришелец знай. Я пока на волю Бога да на молитвы твой чужеродец спасение свое списываю. Так то пока. А то ведь смотри, Коля кажется, что от сатаны чудеса твои, на колу сидеть или на огне завера полыхать. Разом опомнившись, Николай Сергеевич мигом угомонился в очередной раз проклиная собственную говорливость. Сообразил он теперь, что сболтнул лишнего даже по меркам своего времени. А тут... Память услужливо подсунула образ полыхающего столба, на котором корчась хохотал и бесновался раскольничий протопоп. «Не серчай, князь!» Неожиданно пришла подмога в лице Киприана. «Вещи хоть и чудные, — глаголит, — да все в укреплении веры православной». «Поперву соседствовать, а потом и главенство христианской веры показать». Негромко, но твердо продолжал тот. «И университеты в помощь, чудеса Божьи, да науки, что уже показал чужеродец, раненых вылечивая. Оно ведь и верно, как университет, так под началом церкви, и все, что делается там, воля до да чудеса Божьи. А раз чудеса, так и слава православию через земли понесется». Весть, что верой подкрепленные знания, мир другим делают. «В поруб его, чтобы ересь не городил!» Забубнили вокруг воеводы, явно недовольные словами Булыцкого. «А ну молчать!» Вступился за Булыцкого Владимир Храбрый. «Хоть и ересь городит пришелец, а хоругь кто поднял? Он и подхватил! Кто к ряду несколько дней божьих надратниками чудеса вершил, до других поучал?» Мужи, недовольно рабча, мало помалу успокоились, бросая взгляды то на Владимира Андреевича, то на уставившегося на них мертвеца с футболки, а то и на великого князя. А как он отреагирует на выходку чужака? «А князя кто исцелил? Не он бы, так сейчас и не победителя чествовали, но отпевали его!» «Или не так?» «Вот что я тебе скажу». Потомив, начал Дмитрий Иванович. «Ты, чужеземец, хоть и шустрый!» но иной раз шибко умные вещи сказываешь. Не береди народ почем зря. Может, и прав ты, да мудрено слова твои услышать, а тем паче понять. Ты за труд не сочти, снова взял слово Владимир Андреевич. Расскажи, коль знаешь про меня. А будущее знать свое труд великий. Хочешь ли крест такой взвалить на спину себе? Хочу. Чуть подумав, твердо отвечал тот. «А где из-за грех держит знание такое?» — тянул время, собираясь с мыслями пожилой человек. Ведь в самом деле уже полез на рожон и рассказал больше, чем стоило бы. Так чуть не поплатился. А ляпни он теперь про попытки Владимира трон занять после смерти Донского. Так и неизвестно, чем закончится все. Тут уж наверняка надо бить. И так, чтобы Владимира не обделить почестями. И так, чтобы отвадить его от попытки той неудачной. «Не томи, расскажи, что знаешь», — снова попросил Владимир Храбрый. «Добрая о тебе память останется, Владимир Храбрый», — взвешивая каждое слово, начал Булыцкий. «Ты в великом деле объединения Руси надолго в памяти останешься. Князь Дмитрий дело объединения русских земель начнет, а ты опорой служить ему будешь надежной да великой. Оно племянником князя великого быть не каждому по силам, особенно если сам велик да ладен» что хоть на царстве. Укротить гордыню свою труд не для духом слабых. Так история и запомнит тебя тем, что подмогой да поддержкой будешь до конца князю Дмитрию. Да гордыню свою усмирив, отринув личное все, во имя Руси могучей жить будешь. И после кончины Дмитрия сам первой опорой княжичу молодому Василию станешь. Наставлять, советовать, поучать. Ты, как во времена были инные, воеводой великим будешь. В то время как княжичь правителем ладным да справедливым. Владимир Андреевич чуть склонил голову в знак того, что услышал слова чужеродца. А тот продолжал. «Князь один нужен, великий и грозный. Такой, чтобы и бояре, и князья поменьше, и то слово поперек сказать не смели. И не удел, чтобы у него был, а вся земля русская в кулаке. А то земля, что зипун латаный». Глядя в упор на Владимира, все больше и больше воодушевлялся пенсионер. «Каждый князь себе на уме, да друг другу волк. За свой надел держится, для братьев родных камни за пазухой прячет». «Не делай это, князь. Да ты и сам понимаешь. Оттого и история запомнит тебя как ангела-хранителя, за единый княжеский род ратующего, да не позволяющего никому на чужое позариться». «А ну ведь как, князь, будет?» — присел Булыцкий на краешек скамьи. «Попозже-то». Как не век, так склока за право шапку Мономаха водрузить. И так из века в век дряхлеть линия княжеская будет. До тех пор, пока не сотрут холопы вчерашние и память о князьях великих когда-то. А потому все, что хватка ослабеет. довольно много появится зела. Она-то воля, что палка о двух концах. Задумчиво продолжал тот. Нет ее совсем, так и надежды нет. Оно все из-под палки делается, такое, да, кое-как. Да и не свое, чего родить-то. А как слишком много, так и тоже не ладно. Все дозволено, да можно все. Пока порядье, так и ладно все. Как заменять начнут его до смердов, воли лишать, да крепостными заделают, так и начнутся беды. А потом через веков несколько объявят. И земля ваша, и воля. И бари не бари больше, а так песи отродье, которое что клинком каленым выжигать должно. Так и кровь польется реками. А потом к тому же и вернется все, что песья к конуре привязаны смерды, да гавкнуть не посмеет никто, ибо снова все в руке железной будет. — Так как порядье заменять-то? — поразился Дмитрий. — Оно неужто лучше, что может быть? — Может, — спокойно отвечал Булыцкий. — Да то лишь, если с умом сделано. — Так что плохого, если не отца к сыну власть идет? — задумчиво прогудел Владимир. Оно всяко бывает. Худые наследники что, не правили, что ли? Наука княжения мудрена. Тут тебе и ум, и воля, и сила. Так на то я и радею за университет, чтобы княжат, да тех, с кем идти им дальше по княжению, с измальства обучать и военному делу, и грамоте, и законам Божьим. Оно хоть и велик, князь, да одному ох, как иной раз худо. Вон, в княжестве литовском, так до сих пор князья с собой дерутся. До крови, до смертоубийств, что пауки друг против друга сети плетут. И да плетутся ведь. По перву силу потеряют свою княжескую, да вокруг себя понабирают тех, кому до княжества и дела нет. Так, медь пустозвенящая, а там и ляхам земли свои отдадут. А как княжество потеряют, так и веру. Латиняне перемогут. «Да быть не может такого!» — воскликнул Киприан. «Это же как душу потерять? Как оно можно такое?» — А долго ли в замятнях? — вопросом на вопрос отвечал Булыцкий. — А ну, когда согласия нет между князьями, так кто на то и выходит. — Ох, и непростые вещи глаголишь! — задумчиво покачал головой Донской. — Да чует душа неспроста. — Намекаешь на что-то или к смуте готовишь? — Да какая смута, князь! — устало покачал головой тот. «Да стоило мне княжество московское спасать, чтобы смуту тут же затевать!» «Да ты сам подумай!» «Да не о том я!» Все так же задумчиво продолжал Донской. «Ох, не так ты прост, как казаться хочешь!» «Говоришь, ежели что-то, так неспроста. Свой умысел у тебя!» «Рассуди, князь!» — спокойно согласился Николай Сергеевич. «Вот расскажу все, как есть. Как на духу все! Как с Тахтамышем, скажем!» «Поверишь? Или снова в поруб?» «А Бог его знает», — задумался князь. «Может, и есть правда в словах твоих. Уж водится грешок за мной. Чуть что не по мне, так и учудить могу чего. Ты по-своему мир видишь, а я по-своему. И разница вся между нами в том только, что мне ответ нести и перед Богом, и перед миром православным, и перед народом собственным». А что не так, так и не вспомнит никто, что рядом кто-то был, да наукам поучал. Вот что скажу я. Он замолчал, собираясь с мыслями. Поздно нынче. Победу славную одержали. Прислушался к нестройному хору хмельных голосов за окнами. Люд вовсю веселился, празднуя победу. Так вы либо роздых возьмите, либо, Люд, порадуйте рассказами о подвигах радных, А меня оставьте. Уморился я и отдохнуть хочу. Много мне чужеродец рассказал сегодня. Так что на раздумья время надо бы. Ты, князь, не серчай, но дозволь с глазу на глаз остаться. Попросил пенсионер. Я не уморю тебя надолго. Оставьте нас, согласился князь. Все присутствующие молча поднялись и, воздав почести, покинули светлицу. Чего тебе? Когда все вышли, устало посмотрел на Николая Сергеевича князь. «Не обессудь!» — извлек тот из аптечки склянки и в плошку с водой накапал карвалола. «Выпей!» «Оно тогда отпустило? Да не дай бог повториться! Да и вижу я, худо тебе до сих пор! Выпей!» Князь послушно взял емкость и, морщась от запаха, залпом опрокинул содержимое в рот. «Ох и гадкая настойка твоя!» — поморщился он. «Гадкая!» — согласился Булыцкий. — Да зато доброе. С утра как огурчик будешь. Ступай — Ступай. Все еще морщась, махнул рукой князь. Булыцкий, потоптавшись на месте, вышел. Спать он почему-то не хотел. С другой стороны, мыкаясь по улицам, он то и дело ловил любопытные взгляды тех, до кого уже донеслась весть о том, что чужеродец говаривает вещи странные и чуть ли не самого князя из лап смерти настоями дивными выцарапов жизни поучает. Уже кто-то и позвал присоединиться его к празднованию, а еще кое-где получил он в спину проклятие, как дьявольский посланник. В общем, закончилось все тем, что пенсионер ушел назад, и, завернувшись в теплый зипун, поворочившись на лавке, заснул. «Поднимайся, чужеродец! Князь тебя видеть хочет!» Булыцкий вздрогнул и открыл глаза. Было темно, что хоть глаз выколи. Еще толком не проснувшись, он принялся испуганно ворочить головой, ища источник беспокойства. «Пойдем!» Потрепали его откуда-то справа. «Князю с глазу на глаз надобно!» Сообразив, наконец, чего от него хотят, Булыцкий вскочил на ноги и принялся напяливать портки. Кое-как собравшись, он последовал за сопровождающим. «Заходи, Никола!» Дмитрий гостя ждал. Одетый по всем правилам, он полулежал, полусидел на скамье, грузно прислонившись к стенке. «Прости, ежели не так что...» «Бог простит». Сорвалось с уст пенсионера. «Бог». Усмехнулся в ответ тот. «Знать бы еще, где тот бог и чего ждать». Жестом остановил тот, собравшегося что-то сказать старика. «Вот ты, как послушать, так искуситель». Как на дела твои посмотришь, спаситель. Князь замолчал, тяжко свесив голову. И княжество хочу великим сделать, так, чтобы в кулаке всех держать, чтобы все как один. Не как горох по полу, каждый за свой надел радеет, а так, чтобы всем вместе, как кулак один действовать, чтобы никакому недругу не повадно было. Погрозил тот куда-то в потолок. И вроде и прав ты, когда нелепицы свои говоришь. А и не прав. Оно же и своих пристроить надобно. Как тут безнадела оставить? Одному дал власть, а другой с носом и остался. А Владимир, он хоть и не сын, да могуч. И опора мне в делах во всех. А ведь чувствую, большего желает. Вот тебе и замятня. А как тут сильное княжество сотворить, если все друг на друга зуб точат? Хорошие ты вопросы, князь, задаешь. Негромко отвечал старик. Мне, думаешь, легко во всем разобраться. Как со стороны смотреть, так я все здание и вижу целиком. Да только не разглядеть мне до докаменьев. Оно же наука непростая. Как из щепочек горку сложить, так и не мудрено. А как подменить попробую одну, так и не знаешь, что получится. «Сомневаешься, что правильно поступил?» — понял его мысли князь. «Сомневаюсь», — честно признался Николай Сергеевич. «То-то и оно». Донской невесело усмехнулся. «Теперь и меня тебе легче понять, небось, а?» «Легче», — чуть подумав, согласился тот. «Что случись не так, так ты и виноват. Тебе расхлебывать. А я кто?» «Да так, советчик. Это вроде с одного боку. А с другого я в большем грехе, чем ты, получаюсь. И мне ношу эту тоже нести». «И тут ты прав». «А как и прав, так и отвечаю не меньше твоего». А может, и поболее, чем ты. Это как так? А так, что ты на волю Божью полагаешься. А ты нет? А я нет. Булыцкий вдруг паник. А я, получается, сам себя Богом возомнил. В ответ князь лишь промолчал. То ли погрузился в раздумья, то ли задремал. Но Булыцкий не рискнул окликнуть его или каким-то другим способом потревожить. Так и сидели они при дрожащем свете лучин, пока князь вдруг не очнулся. «Покажи-ка мне пришелец вещи твои чудные. Страсть, как подержать в руках, хочется!» Пенсионер безропотно удалился и через несколько минут вернулся, но уже с торбой в руках. «Гляди, князь! Как же изменилось выражение лица князя теперь, когда вокруг даров не толпилось знать!» Аккуратно, кончиками пальцев, словно боясь уронить, он взял в руки серебристый гаджет и принялся медленно крутить перед глазами: то нажимая на дисплей, то на кнопку, то разглядывая гнездо под зарядное устройство. Вдоволь насмотревшись, он также методично принялся рассматривать сначала ухайдоканный уже зонтик и опустошенные банки. И что, вправду диковины расти на землях наших будут? Негромко, даже немного заискивающе поинтересовался он у пенсионера. «И моркошка!» Замявшись, тот просто развел руками, показывая размер. «Вот такой будет!» «Правда, князь, правда!» Спокойно отвечал тот. «И ладьи, про которые говаривал, ты тоже по морям неведомым пойдут?» «Пойдут. Да боюсь, ни я, ни ты этого не увидим. Очень уж мудрено оно, да не быстро все!» Князь снова замолчал, раздумывая над тем, что услышал. «Ты тогда, чужеродец, вот чего!» Ты пока исцелениями своими занимайся. Да на ноги ставь. Как закончишь, езжай назад в монастырь к Сергию. Земледелием займешься. А там и университет твой даст Бог сотворим. Знаю, знаю. Остановился он, уже собравшегося что-то возразить гостя. Сергей человечка присылал с рассказом о том, что там у тебя выходит. Я ведь потому тайком от всех делал, что от Тахтамыша схоронить намерение свое хотел. А чем оно меньше народа знает, тем сохраннее. Мог бы мне рассказать. Маялся, небось. Добродушно усмехнулся в ответ тот. Вижу, маялся. Думал я об этом. Да уж больно ты говорлив да вспыльчив. Как что не так, так язык не удержать. Твоя правда. Подумав, отвечал тот. Ну так и ладно. На то мы сойдемся. И университет свой получишь. Вижу я, что нужная вещь наука». И этих твоих таблеток дай мне. И пороху. Да побольше. «Стой, князь!» От удивления тот даже забыл, кто сейчас перед ним и замахал руками. «Не договаривались так?» «Чего мелишь?» «Христом Богом! Ладно, университет! Порох так сяк! Но ведать не ведаю, как таблетки делать. В жизни химию не знал». «Чего не знал? Кто за химия такая? Ведунья, что ли? Так ворву давно уж-то!» — Какая ведунья? Знать не знаю, ведать не ведаю, как селитру делать. А пойди ты аспирин сотвори. Тут машины такие нужны, что даже мне не вообразить. — Что за селитра? Аспирин что за дива? — Долго объяснять, князь, не знаю, как делать. — Врешь! Кулак князя приземлился на подпрыгнувший, как живой, стол. — Знаешь все. А коль знаешь, делай давай! — Хорошо, князь. Поняв, что спорить тут бесполезно, согласился Булыцкий. — Ну таки ты, князь, для меня сделай кое-что. — Чего тебе? — Ты мне дозволь самому решать, мальцов чему учить. — Оно понятно, — поспешил успокоить он встрепенувшегося Дмитрия. — Закон Божий всему голова. — так таки не свелся весь свет на нем? — Грамота, счет, фигуры, как строить разные, да физика. — Чего? — Наукам обучать хочу отпрысков. Него же мальцам знать все это! Закон божий да наука государева!» «Неправ ты, князь!» — устало ответил пенсионер. «Чего же это вдруг, князь и неправ?» «А ладьи тебе зачем быстроходные, ежели они по рекам только и бегают?» «Что, Да до Царьграда вон морем идти!» «Морем? Да вдоль берегов!» «Да и что за море-то? Вон в океан на такой выйти страх один! Кто поведет их? Курс кто рассчитает?» Да и побыстрее корабли есть. Грознее, сильнее. Да построить такой инженер хороший нужен. А без науки какой тебе инженер? А у тебя и грамоте обученных по пальцам пересчитать. Вон из тюфяков палить, думаешь, не хитрое дело? Анкукиш! Еще годов столько пройдет, и наукой целой станет умение это. А сам тюфяк сделать таким, чтобы по швам не пошел. А чтобы цели поражал, которых и не видно. Пусть бы из башни высокой самой. Везде люд ученый нужен. — Вот, соседи твои уже и университеты строят, а у тебя... «Молчать — Молчать! Князь Дмитрий снова саданул кулаком по столу, да так, что тот подпрыгнул, как заяц перепуганный. — Уж не слишком ты много о себе возомнил! — Прости, князь. Николай Сергеевич поспешил сбавить обороты. — Твоя правда, увлекся я. Не серчай. — Срок тебе год! — насупившись, проронил князь. — Не сделаешь, что велено? пожалеешь. А теперь ступай к себе, — продолжал он. Завтра утром волю княжью объявлю всем, да и с Богом. Как скажешь, князь. Тяжко поднялся на ноги Булыцкий и, неловко поклонившись, вышел из светлицы. Разные мысли у Булыцкого в голове клокотали. И на душе вроде и светло было, а в то же время самое и погано. И беду отвел от Московии, так ведь и большую накликал. И поверил князь в него, да в то же время самое озадачил. Что делать? Как быть? Откуда селитру брать? А таблетки как сотворить? Хотя если порох дать, то потом оно может и с таблетками решиться. В смысле, забудут про них все ко времени тому. Или опять на веру в чудеса положиться, да порошки золы смелым делать. Вон Ждан, насколько ловчей передвигается уже. А из-за чего? Да из-за того, что верит. За этими беспокойными мыслями Булыцкий тяжко проворочился остаток ночи. Утренние звуки прервали зыбкий сон пенсионера. Сначала разорались первые петухи. Затем, чуть погодя, скрип сонных петель и веселое переругивание поднявшейся челяди до дворовых. Еще чуть спустя — топот ног до крики скотины. Решая не дожидаться, когда за ним придут, Булыцкий поднялся на ноги, оделся и уселся на топчине. «Открывай, чужеродец!» Негромко постучались в дверь. Князь видит, желает. Иду, открыл дверь тот.